Роковую роль в ее жизни сыграл отец. Дедушка Мейн, которого с нежностью вспоминали обе его внучки, дважды разбил жизнь своей дочери. В 16-17 лет Мария Александровна полюбила, как может полюбить страстная натура, живущая в мире романтических грез. Были встречи, прогулки верхом в лунные ночи. Любовь была глубокой и взаимной. Мария Александровна могла быть счастлива. но человек, которого она любила, был женат. Отец счел его встречу со своей дочерью недопустимой дерзостью и потребовал прекращения их. Развод казался ему грехом, он не признавал его. Дочь повиновалась, но годы не переставала помнить и любить героя своего юношеского романа. В единственной сохранившейся книжке ее девического дневника есть такая запись. Так любить, как я его любила, я в моей жизни больше не буду. И ему я все-таки обязана тем, что мне есть чем помянуть мою молодость. Я, хотя и страданиями заплатила за любовь, но все-таки я любила так, как никогда бы не поверила, что можно любить. Папаша и тетя, особенно папаша, не понимают меня. Они все еще воображают, что я ребенок. Папаша, например, вполне уверен в том, что любовь моя была просто первая вспышка неопытного сердца, что теперь я давно уже все забыла. Если бы он знал, что вот уже третий год, как чувство живет в душе моей глубоко и скрытно, но живет. В музыке я живу тобой. Из каждого аккорда, Мне звучит все мое дорогое прошедшее, воспоминания и мечты как-то чудно сплетаются с стройными звуками заветных мелодий. Иногда в сумерках с закрытыми глазами я предаюсь обаянию звуков и, как во сне, переживаю давно былые ощущения. Иногда даже улыбка бродит по моим губам, как отголосок той радости, того счастья, которым когда-то была полна моя душа. Мария Александровна была замечательной пианисткой. «Громадный талант», — писала Марина Цветаева. Чувствовала призвание к музыке. В ней выражала свою тоскующую, мятежную душу. Она могла бы стать музыкантшей, играть в концертах. Но для ее отца этот путь был неприемлем. Свободная художница в его кругу звучала почти неприлично. И она смирилась. Было ли это проявлением дочерней любви или выработанной воспитанием покорности? Вероятно, и то, и другое вместе. Говоря о деде, который разбил жизнь моей матери и которого моя мать до его и своего последнего вздоха боготворила, Марина Цветаева, скорее всего, права. Однако она слишком легко, поверх его трагического смысла, произносит слово «разбил» и только потому может считать деспотизм деда просвещенным. Деспотизм — есть явление однозначное, в чем бы и как бы он ни проявлялся. Валерия Цветаева, падчерица Марии Александры, в неопубликованных воспоминаниях рассказывает, как по просьбе дочери дедушка Мейн воздействовал на провинившуюся кормилицу Марины. Александр Данилович приехал, сел среди зала на стул, вызвал кормилицу, и началось распекание. Баба в слезы. Распекание виртуозное, с подходом. Сначала тихо, потом все громче, грознее. Кормилица вконец расстроена, ревет, в три ручья разливается. «Мясо?» «Говядины хочешь?» — на весь дом гремит Александр Данилович. «Меня наверху антресоли трясет. Длится это долго, помнится навсегда. Что-то от крепостного права, что-то недостойное, отвратительное». Не так ли распекал Мейн и свою дочь в те острые моменты ее жизни, когда она готова была свернуть наказавшуюся ему неверной дорогу? Дважды разбитые мечты, неосуществившиеся надежды. Не в этих ли глубоких переживаниях таятся корни характера матери Цветаевой, характера резкого, требовательного, нетерпимого. Экзальтация, принужденная скрываться под внешней сдержанностью, иногда оборачивалась истеричностью. Ей оставался единственный путь — замужества, Но в этой перспективе не видела счастья и радости. Она думает о неизбежном замужестве почти с отвращением. Дневник сохранил ее горькие мысли. «Придет время, по неволе бросишь идеалы и возьмешься за метлу. Когда начнутся мелкие заботы повседневной жизни, когда завязнешь в этом омуте, тогда уже некогда читать. Тогда-то я и буду жить тем материалом, которым я теперь запасаюсь». Надо бы только позаботиться о том, чтобы его хватило с избытком на всю жизнь. Пока можно жить для идеалов, я буду жить. Это многое проясняет в странном замужестве Марии Александры, ее последующей жизни жены и матери. Не исключено, что она избрала не молодого и не красивого профессора Цветаева не только с прямой целью заменить мать его осиротевшим детям. как считала ее старшая дочь, но и потому что знала, что и он живет для идеалов. Может быть, молодая девушка готова была стать помощницей в его деле, ведь она осознавала в себе возможности гораздо большие, чем нужны, чтобы взяться за метлу. Непосредственно перед цитированным выше рассуждением о будущем Мария Александровна записывала. Вот мне все говорят. «Нельзя целый день читать. Надо же, наконец, приняться за что-нибудь более полезное. Заняться рукоделиями, как подобает женщине, а не ученому. Ты готовишься быть женою и матерью, а не читать лекции и писать ученые диссертации. Все это так, но когда же и читать, если не теперь, пока я молода и пока мне можно?» В этих увещеваниях слышны голоса папаши и тети, Но почему сама она так беспрекословно соглашается? Все это так. Почему мятежная и страстная душа Марии Александры не взбунтовалась? А может быть, она бунтовала, но была побеждена? Ясно одно. В браке мать Светаевой надеялась преодолеть и изжить свою душевную драму. Удалось ли ей это? Ситуация оказалась слишком неподходящей. Мария Александровна по молодости и неопытности не могла осознать этого до замужества. В душе ее мужа жила тоска по покойной жене, которую он даже не умел скрыть. Она ревновала к памяти предшественницы, боролась с этим чувством и не могла с ним совладать. «Мы венчали сугроба», — грустно поверяла она дневнику. Много-много лет спустя в доме у старого Пимена Марина Цветаева скрупулезно исследовала подобную ситуацию — брак дедушки Иловайского и его второй жены. Она пыталась докопаться до трагических истоков этого дома, казавшегося ей зловеще-мифическим. Александра Александровна Иловайская на двадцать лет моложе мужа вышла за него вдовца с детьми, то ли по принуждению родителей, то ли по расчету, то ли привлеченной его известностью и возможностью стать хозяйкой его дома, не исключено, что, как и у матери Цветаевой, этому браку предшествовала несчастная любовь. Но именно этого варианта Цветаева не упоминает. Она определяет этот брак старика и красавицы как сожительство тюремщика с заключенным. Меж тем жизнь... Понемножечку красотку перековывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Так, приживаешься к камере. То, что при входе казалось безумием и беззаконием, становится мерой вещей. Тюремщик же, в виде покорность, размягчается, немножко сдает, и начинается чудовищный союз, но настоящий союз узника с тюремщиком — Не нелюбящий с нелюбимым, лепка ее по его образу и подобию. Возникала ли у Цветаевой мысль, что и брак ее родителей начинался неестественным соединением двух разбитых и тоскующих сердец? Знала ли она, догадывалась ли о драме, разыгрывавшейся в ее собственной семье? Думаю, что в детстве она это чувствовала, не могла не почувствовать, при ее обостренной восприимчивости. Прочитав в юности дневники матери, знала. Но страшно заглядывать в тайны взаимоотношений родителей, невозможно быть судьей между ними. И Цветаева обходит эту сторону родительской жизни уважительным дочерним молчанием. Лишь однажды, вскоре после смерти отца, она открыла семейную тайну в письме Розанову, Много было горя. Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы музыка, стихи, тоска. У папы наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга. Это написано в 1914 году в письме к человеку, которого она никогда не видела. Так в поезде случайному попутчику открывают самое сокровенное. Она была потрясена распахнутостью розановского уединенного и впервые открывшейся ей материнской душой. Он казался ей человеком, способным лучше всех понять эту судьбу. Только здесь, Святаева говорит, мама, папа, потом всегда мать, отец. Воссоздавая в позднейшей прозе мир своего детства и облик семьи, Цветаева рисует почти семейную идиллию, хотя мы теперь знаем, что, по крайней мере, дважды за время ее замужней жизни у Марии Александровны были серьезные увлечения. Мимоходом оброненные фразы, например, красавицы Варвары Дмитриевны «Первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца». или «Портрет Андрюшиной матери», «Портрет роковой в жизни нашей» дают возможность понять, что она знала о семейной драме родителей и не судила. Имеется в виду «в жизни нашей матери». Марина Цветаева говорит о портрете Варвары Дмитриевны, который по заказу Цветаева писался в доме уже при второй его жене, а потом был повешен в зале. Это вызывало ревность и заставляло глубоко страдать Марию Александровну. Примечание автора. Она не касается ее не потому, что хочет скрыть или обмануть читателей. Речь идет о принципиальном отношении Цветаевой художника к изображаемому. Как всегда в своей прозе, в описании семьи и семейных отношений, она вытягивает главное — то, что объединяло родителей — и делала семью семьей. Это было их взаимное уважение. Иван Владимирович никогда бы не захотел и не мог стать тюремщиком молодой жены. Мария Александровна не позволила бы себе стать узницей, подчинить или растворить свою индивидуальность в чужой жизни. Совместная жизнь строилась на компромиссе. Оба с пониманием и терпимостью относились к внутреннему миру друг друга. К чести Марии Александры должна сказать, что она не превратилась в ключницу в большом доме мужа, не отступила от идеалов своей молодости, продолжала жить музыкой, литературой, природой, и в этом воспитывала своих дочерей. «Иван Владимирович...» Был поглощен своими многочисленными обязанностями – кафедры в университете, кабинеты изящных искусств и древностей при кафедре и в Румянцевском музее, преподавании. В разное время он совмещал это с работой в этнографическом и публичном музеях, чтением лекций не только в университете, но и в других учебных заведениях Москвы. Получив кафедру теории и истории искусств с небольшим собранием слепков греческой и римской скульптуры, он занялся пополнением этой коллекции и загорелся идеей создать при университете учебный музей античного искусства для студентов, изучающих историю искусств и классику. По мере его собственного углубления в мир античной и средневековой скульптуры, подробного знакомства с музейным делом, Его мечта видоизменялась и разрослась до грандиозного замысла организовать музей, возможно, более полный, устроенный на высоком современном научном и строительном уровне. На воплощение этой мечты ушло почти четверть века его жизни. Цветаев руководствовался идеальными целями энтузиаста-просветителя. Идея этого музея и двигается, и растет, и получает успех выполнения только благодаря чистоте намерений и высоко поставленной цели – дать университету и нашему юношеству новое, идеально изящное учреждение, цели альтруистического добра, высшего просвещения, внесения чистых образов и идей в среду современного и грядущего юношества. Только одержимость, уверенность в необходимости и бесспорной правоте дела, за которое он взялся, могли помочь ему сдвинуть гору, построить музей, увидеть труд своей жизни завершенным. Описывая отца трудолюбцем, тружеником, подвижником науки, Марина Цветаева не заметила в нем фанатика и поэта. Его поэмой был музей». Разве не подлинной страстью была продиктована его речь на Первом съезде русских художников, где он впервые публично отстаивал свою идею? «Может ли Москва, — говорил Иван Владимирович, — духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности, может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы в его всегда гостеприимных стенах Остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного света, и притом такие создания, которые в очень большом числе впервые вступают в Россию, и двойников которым нет в нашем Отечестве нигде. Может ли Москва это потерпеть? Можно сказать, что этой речью началась реальная история строительства музея. Зашевелилась московская общественность, стали поступать первые частные пожертвования. Идея не может осуществиться сама. И Ивану Владимировичу приходилось заниматься делами вполне прозаическими. Прежде всего, заботиться о деньгах. Ибо не только на постройку зданий для музея, но и на приобретение экспонатов денег у университета практически не было. Надо было добывать их у доброходных деятелей, для чего требовался и энтузиазм, и знание человеческой психологии, умение обходиться с людьми, красноречие. Судя по результатам, Цветаев обладал этими качествами в полной мере. Я бродил по Москве и выпрашивал средства для музея один. Ездил на ловлю жертвователей. Целовать ручки у барынь я навострился, выискивая деньги для музея. Такие высказывания то и дело встречаются в его письмах. Денежные заботы, временами оттесняя на задний план творческие, не оставляли Ивана Владимировича вплоть до открытия музея. Уже добившись создания Комитета по устройству музея и утверждения проекта здания, он писал архитектору Клейну, автору проекта и строителю. «Заставьте же каждую колонну». и каждую видную деталь петь. Денег дай, денег дай, и успеха ожидай. В завещании, написанном им во время тяжелой болезни, подробно сказано о денежных оплатах по музею. Из его писем видно, что на текущие нужды строительства он тратил не только свои личные, но и детские деньги, проценты с капитала, оставленного его детям матерью. Не было такой жертвы, на которую он не пошел бы ради музея. Исторические задачи не исполняются без самоотречения, без уединения, без отказа от повседневных будничных интересов и выгод. Нет. Светаев не был тем академически спокойным, отрешенным от мира ученым, каким казался своей дочери. Но его огонь пылал внутри. не бросаясь в глаза. Может быть, это поняла и оценила в нем будущая жена. Чистота и идеализм его помыслов должны были быть близки ей. К счастью для них обоих, Мария Александровна всей душой приняла мечту мужа, увлеклась ею, начала изучать искусство и музейное дело, чтобы стать с ним вровень. Вскоре после свадьбы они начали вместе ездить за границу, осматривать музеи, выбирать экспонаты. Именно Мария Александровна составила тот предварительный план Музея изящных искусств, который лег в основу проекта теперешнего здания. Она стала верной соратницей Ивана Владимировича, его другом-помощницей. Вела дневники и записи по музеям Европы, иностранную переписку, помогала советами. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве, — писал о жене Цветаев в отчете о создании музея. Общее дело цементировало их семейную жизнь. Марина Цветаева ошибалась, когда писала «Жизни шли рядом, не сливаясь». Правда, романтизм жены был чужд Ивану Владимировичу. но он ему не противился. Музыка, заливавшая дом, хоть был он человеком немузыкальным, ему не мешала. Он научился ее не слышать. «До того не слышал, что даже дверь из кабинета не закрывал», — отметила Марина Цветаева. Романтизм ждал своего часа, чтобы обрушиться на детей. Каждый из них был фанатиком своего мира, мать музыки, романтики, поэзии, отец своего музея. Фанатическая преданность своим идеалам и своему делу составляла основу их нравственности. В такой семье начинался один из самых фанатически преданных поэзии русских поэтов – Марина Цветаева.